Глава двадцать третья, Марина. Сознание и понимание происходящего вернулось резко и неожиданно. Я вдруг обнаружила себя несущейся на Эрона с ревом дикого зверя. И самое непонятное и жуткое — мои руки, точнее, это были не руки, а лапы с огромными когтями — были направлены на дракона. Мой бог, да я чудовище! А сам Эрон стоял и смотрел на меня с грустной улыбкой и не думал даже бежать прочь от меня неадекватный. Ой, воскликнула и резко остановилась прямо в шаге от дракона. В шоке и ужасе посмотрела на свои полыхающе-оранжевым пламенем чудовищные конечности и моргнула в удивлении, когда они в одно мгновение ока вернули свой прежний вид. Теперь это были обычные человеческие руки, мои руки. «Что происходит?» — спросила дракона. Но дыхание было сбивчивым, а голос чуть вибрировал. Внутри при этом все еще вышивало пламя, состоящее из гнева и злости но разум взял верх над сильными эмоциями, притупив их силу, как вода гасит огонь. «Ты такая красивая, когда залишься!» Я залюбовался настолько, что не заметил бы наступления смерти, рипло произнес Эрен, разглядывая меня восторженным взглядом. Она хмурилась и ответила. Внешность обманчива оглядела Эрона. Его черные волосы были растрепаны, но им ушла эта небрежность, впрочем, Красивому и брутальному мужчине идет любой образ, от элегантного и чопорного до небрежного, будто бродячего. При этом его мощное тело было напряжено. Его темные, почти черные глаза, обрамленные черными ресницами, уставились на меня в ожидании. Как всегда, я не могла не заметить, до чего он великолепен. Уже по его напряженной фигуре я догадалась, что дракон знает, что я знаю о его пассии. И едва это поняла, как в сознании всплыло все произошедшее с момента, когда я находилась на острове, и сгорала от нетипичного для себя гнева и приносящей сильную боль ревности. Это было как вспомнить о недавно потерянной вещи, когда долго думаешь, куда же ее положил, и потом на тебя снисходит озарение. Боже, выдохнула сокрушенно, понимая, что натворила я дел, сделала шаг назад и вдруг. Ощутила какой-то то ли толчок, или то самое озарение, или даже внутренний голос, который стал более отчетливым и осознанным, и этот самый голос дал понять, что я не имею права отступать, а должна наказать лжеца, мужчину, который не заслуживает меня. Наверное, другой незнакомая мне мужчина, который оказался отцом Эрона и самим оператором Архана, перед которым благоговеет каждый житель, наблюдали со мной, ожидали дальнейших действий. Я внутренне подобралась, вздернула подбородок и заявила. «Ты говорил, что устроишь в мою честь бал, но при этом возобновляешь отношения с бывшей Ледой. Объясни, Серен". Он хмыкнул и вопросительно выгнул смоленую бровь. «Та Ледая, которую ты видел рядом со мной на снимке с Бала, убивается вниманием прессы, провоцируя домыслы и скандалы. Снимок, что ты увидела постановочная Марина», объяснила Иран с насмешливым видом. Шелла горок спит и видит, как стать моей невестой, а потом и женой. И никакие мои слова, что ее мечты невозможно, не действуют. Женщины порой стоят намертво в достижении своей цели. Отец Эрона, гордый и статный император, Анса Рохвас не вмешивался в наш разговор, но при этом внимательно слушал и после последних слов сына сделал весьма красноречивое выражение лица, как мне показалось, неодобрительное. Леда Егорекс не устраивает императора как невестка, но в своей мысли решила озвучить дракону. «Вся беда в том, Эрона, что на этом снимке ты с ней выглядишь счастливым и обнимаешь ее так нежно и бережно, что только ленивый не подумает о ваших явно близких отношениях», заметила категорично и сложила руки на груди. «Отношения с Шейлой изначально были обречены на провал», сухо возразил Эрон. Но я и мой отец слишком уважаем ее семью», Их дела для империи, чтобы общаться с ней группы. А счастливым я выглядел на снимке только по одной причине. Это причина ты, Марина. Чтобы ты знала, другие женщины больше меня не интересуют. Даже если бы я захотел посмотреть в другую сторону, не выйдет. Мой зверь установил связь с тобой. И как оказывается, это полна сюрпризов, моя ревнивеца. Чего стоит открытый тобою идеальный портал? Я взглянула на императора и произнесла тихим голосом. «А ведь твой отец и твоя мама, они же тоже истинная пара, но твой отец нашел утешение, и, в общем, ты понял меня. Эрон не успел ответить, так как теперь в наше выяснение отношений вмешался император. Я сам отвечу на твой вопрос, Марина, сказал он довольно резко. Я потупила взгляд, сжалась вся ощущая нервозность и неловкость, но неожиданно Эрен обнял меня за плечи и прижал к своей груди. Его поддержка придала храбрости, и я посмотрела в лицо императору. Моя любимая дорогая супруга больше не имеет зверя. Ее дракон умер, Марина. Слишком сильна была ее боль от потери сына. Чтобы защитить остатки разума и жизнь, зверь принял на себя основной эмоциональный удар от произошедшей трагедии. Сейчас императрица живет в заповедном мире, в иллюзии счастлива. Но более вернуть ее к жизни, какой она была раньше, невозможно. Ее сознание повреждено, и повреждения эти, к моему огромному сожалению, необратимы. Его голос в конце речи прозвучал надломленно, и я почувствовала в ее вроде бы сухих словах, звериную тоску и вселенскую печаль. Чисто на эмоциях, в порве чувства сострадания, я высвободилась из объятия Эрона и подошла к императору. Посмотрела в его глаза, мудрые, чуть усталые, вбрамлении глубоких лучистых морщинок и мягко произнесла. «Не могу передать словами, лорд-дракон, как мне жаль вашу супругу, вас самого Эрона. Потом обняла мужчину, стараясь передать ему свое сочувствие и соучастие, что мне не все равно, и мои слова не просто пустой звук. Мне действительно жаль. «Милое дитя», — вздохнул император и погладил меня по волосам. «Я вижу и чувствую, что твои слова — это не притворство». Они искренне исходят от души и сердца, сохранив себе это качество, не позволяя ревности сгубить чистоту души. Мой внук передал тебе силу для защиты и пробудил тем самым твою суть. У тебя тоже есть зверь, Марина. Ты его слышишь и чувствуешь, а называешь эти ощущения интуицией внутренним голосом. Я рад, что твой дух похож на дух моего сына. Но запомни, девочка, драконы сильны и агрессивны, а драконец очень ревнивы. Я уверен, что сама ты никогда бы не бросилась за Эроном, сломя голову, выяснять отношения, рвать его когтями и зубами, чтобы проучить. Это сделала драконица, она ощутила эту потребность разобраться с драконом, как это делали наши предки, но ты должна научиться справляться со столь сильными эмоциями, потому что мой сын, наследник трона и доброжелателей, Пошатнуть его авторитет и семейное счастье всегда будет много. Просто поверь, говорю, из личного опыта. Он мягко улыбнулся, и именно улыбка императора дала мне ответ. Под личиной Дарна скрывался Ансарохвас. Это он дал мне книгу, это он вел со мной беседы и рассказывал о взаимоотношениях своей расы. Я, обалдевшая это сознание, лишь кивнула, Император взглянул на сына и серьезно сказал. «Я отправлю магов проверить портал, который открыла Марина. И нужно показать ее дару. Если у Марины Дар открывать порталы без помех и малейших ошибок, то ее сила может дать новые возможности Архану и другим мирам». Он перевел взгляд на меня и спросил. «Если, конечно, сама Марина не против использовать свои таланты на благо Империи?» «Не против», — ответила без раздумий. Я буду рада оказаться полезной». «Только после рождения ребенка», — заявил категоричный Эрон. И «Это не обсуждается, отец». Он поднял руки и покачал головой. «Даже спорить не буду». Он вновь мне улыбнулся и сказал, уходя. «Оставляю вас наедине. Пора вам объясниться друг с другом окончательно». Когда император покинул помещение, Эрон заключил меня в объятия и, заглядывая в мое лицо, печально улыбнувшись, произнес. «Наверное, ты не поверишь, но я очень сильно боюсь тебя потерять, Марина. Когда сработали мои сигналки, у меня внутри все оборвалось от страха за тебя. Никогда бы не догадалась, что так много для тебя значу, неловко призналась ему, тоже глядя ему в глаза, которые мне на радость не лгали». «Очень боюсь», — подтвердил Эрн, серьезно глядя на меня. «Я очень сожалею, что ты увидел тот снимок, и еще больше сожалею, что он огорчил тебя». Я еще выясню, кому понадобилась эта провокация. Кто бы он или она ни был, ничего не вышло. Я лишь очередной раз убедился, что ты идеальная для меня женщина. Видеть зверя, который пробудился от силы моего сына, невероятное чудо. Значит, я буду откровенен с тобой, я не очень понимал, что ты для меня значишь, пока не оставил тебя на острове, а сам отправился к отцу за ответами. Мой зверь в тот же вечер все понял, Марина. «Это я, дурак, не сразу разглядел тебя». «Да», — протянула, вслушиваясь в каждое слово, срывающееся с его губ, это ж дыхание затаило внимая Эрону. Он прислонился лбом к моему лбу и прошептал. «После проведенной с тобой ночи моя мысль не занимала никакая другая женщина, кроме тебя одной. И занимает, и не займет. Просто знает это, Марина. Все женщины, окружающие меня, если хотят выйти за меня замуж», то только из-за моего статуса и открывающихся возможностей. Встретить свою идеальную половинку — это радость, которая встречается редко. Но когда это происходит, других мужчин и женщин для пары не существует. не повезло. Что бывает так, что драконы женятся и выходят замуж за тех, кто не является их истинной парой? — Самое частое явление, — ответил Эрон Это не значит, что они несчастливы, просто... Может случиться такое, что кто-то из пары продолжит обращать внимание на других женщин или мужчин. И с продолжением рода в таких парах возникают сложности. Да, уже вздохнула я и покрутила пуговицу на его пиджаке. Так то ж лучше вообще не выходить замуж и не жениться, если он или она не твоя пара. Поэтому я все это время был холост, сказал Эрин, одаривая меня теплой улыбкой. С тобой, Марина, у меня все-все по-другому. «Мне абсолютно не нравится, что на тебя смотрят другие мужчины. Я еще помню взгляды Дроу и того твоего друга, Кошака. Да и мне не хочется смотреть на других женщин. Мне приятно осознавать, что ты живешь на моем острове, являешься хозяйкой моего дома. Я радуюсь от мысли, что ты будешь вместе со мной воспитывать наших детей и желаю, чтобы это была только моей, Марина». «Наших детей», — повторил его слова, — «Ты что же надеешься еще и на рождение других? И каким таким образом я стану только твоей?» Он широко улыбнулся, потом поцеловал кончик моего носа и ответил, «Да, я намерен создать с тобой большую семью и хочу много детей. А по поводу моего права на тебя существует лишь один способ соединить мужчину и женщину». Эрн взмахнул рукой в тот же миг в его руках Появилась прямоугольная шкатулка с пузатыми боками, из полированного красного дерева и латунной ручкой на крышке. Загадочно улыбаясь и видимое любопытство, он поставил шкатулку на стол и открыл ее, позволяя мне увидеть содержимое. Браслеты, сказал, разглядывая на черном шелке красоту, что блистала гранями черного и прозрачного, как слеза бриллиантов. Да, в многогранности таланта все же гениально, только простота. Браслеты были узорчатые, с нанесенными на знаками, рунами и молитвой на древнем драконьем языке, с инкрустацией, с крупных бриллиантов. Женский браслет украшен прозрачными, сияющими камнями, а мужской — черными, как ночь. Невероятно, я смогла прочесть на древнем языке. «Као Милику» прочла с мужского браслета. «Као Миликой» прочла надпись на женском украшении. Взглянула на Эрона, а он, продолжая улыбаться, перевел. «Ты мой, ты моя». И вот еще одно подтверждение тому, что ты часть меня. Как я уже говорил, никто не может говорить на истинном языке драконов. Но ты можешь, ты да еще легко читаешь текст, хотя не изучала язык. Это ли не чудо? Я услышала самое важное для себя. Брачная переспросила и не сумела сдержать довольную счастливую улыбку, что немедленно украсила мое лицо. «Эрон, ты серьезно?» Дракон рассмеялся. «Марина, ты достаточно умна, чтобы понять мои намерения в отношении тебя», произнес он, немного дразнясь. «Наша помолвка будет объявлена на балу в свою честь. Я хотел именно тогда сделать тебе предложение разделить со мной жизнь, но судьба внесла свои коррективы, чему я, собственно говоря, тоже рад. И поэтому я намерен прямо сейчас надеть на твое запястье обручальный браслет, а ты на мое» я задаю тебе главный вопрос, Марина. Согласна ли ты стать моей женой и разделить со мной жизнь? Мое лицо вытянулось в удивление. Эрон, если что, я не хочу, чтобы ты женился на мне по причине моей беременности, потому что начала я говорить откровенную чушь, вызывая своей речью незамедлительную реакцию внутренней сущности, и тут же прикусила язык, так как внутри все начало протестовать, что-то существенно сдавило мне горло. Закашлялась, а потом, нормально вдохнув, сказала правду. «Эрон, я хочу стать твоей женой. Я с удовольствием разделю с тобой жизнь». Он широко улыбнулся, взял мою левую руку и сказал. «Только это имеет значение для меня. Отныне ты моя, Марина. Всего момента и на всю жизнь мы будем идти по жизни рука об руку. На ритуале бракосочетания жрец свяжет наши жизни раз и навсегда». На моем запястье защелкнулся красивый браслет с сияющими в свете лам бриллиантами чистыми, как слеза. Сначала руку неожиданно сковал ледяной холод, не успел и пикнуть, как тут же по всему телу пронеслась волна жара, и браслет вообще перестал хоть как-то ощущаться на руке. Потом Иран взял мою руку и поцеловал внутреннюю часть ладони. По телу прошла приятная дрожь. Удерживая мою ладонь в своей ладони, он сказал, глядя мне в глаза, Поэты описывают любовь как эмоцию, которую невозможно контролировать. Любовь возвышается над логикой и здравым смыслом. Марина, я не планировал на ком-либо жениться еще довольно долго. Не планировал влюбляться, тем более в девушку с земли, которая хитростью решила избежать депортации. Но когда я увидел тебя тем вечером, внутренне я уже знал, что тебя не отпущу. Ты не просто идеальна для меня. Ты та женщина которая, если встречается на пути мужчины, то раз и навсегда заполняет собой его сердце. Это случилось со мной. Поэтому я буду рад узнавать тебя, твой характер, твои увлечения, привычки. Я не буду ломать тебя и переделывать под себя. Ты не из тех женщин, что будут удобными. Ты любимая. От его признания, от радости и счастья у меня закружилась голова. Эрон выдохнулся слезами на глазах. Были слезы радости. А дракон, вновь поцеловав мою ладонь, заговорил снова. Брачные браслеты для каждого дракона создаются индивидуально. В период его совершеннолетия никогда не повторяются. Я сам придумал их дизайн. Как ощущение? Очень красиво похвалила я, разглядывая совершенные украшения, утирая из глаз еще не пролитые слезы. Ощущения. ощущение? Браслет совершенно невесом, он как перышко. Только у истинных пар браслеты становятся легкими и неощутимыми. «А теперь твоя очередь», — сказал Эрон. Мужчина протянул мне левую руку, и я с благоговением к ритуалу бережно взяла мужской браслет и произнесла, глядя дракону в глаза. «Отныне ты мой, лорд-дракон Эрен Рохвас. Всего момента и на всю жизнь мы будем идти по жизни рука в руку». Надела на его руку браслет и поглаживая кончиками пальцев — «Черные камни» произнесла. Мне всегда было интересно, смогу ли я когда-нибудь встретить своего мужчину, своего принца. Это была просто мысль с верой, что этого никогда не случится, потому что я... Потому что я самая обычная. Принцы женятся на необычных девушках и чаще всего на принцессах. Но ты... Ты чудо, Эрн. И хоть мы с тобой практически не знаем друг друга, не знаем прошлого, но уверена, что у нас все получится... Главное, чтобы мы разговаривали, не таили обиды, если что-то не так. Выясняли неловкие, непонятные моменты сразу, не складывая их в отдаленные уголки души, как хлам. В общем, у меня тот еще характер, Эрн. Ты правильно заметил, я не стану прогибаться под кого-то, но я могу быть гибкой и мягкой. Я неудобная, но мы можем говорить и договариваться. Теперь ты неотъемлемая часть моей жизни, Марина сказала, Рон, ты не права, что ты обычная, ты совсем необычная. Тебе скрыто множество талантов и сюрпризов, которым я с удовольствием помогу раскрыться и открыться им. Он перестал улыбаться, взял в ладони мое лицо и прошептал проникновенно. Я люблю тебя, Марина любимого. Он глядел на меня пристально своими восхитительными темными глазами, в которых я готова была утонуть. «Ты особенная, ты растопила и оживила мое сердце и научила меня чувствовать то, что мне всегда оказалось недоступным. Я никогда тебя не обижу», — поклялся Эрен хриплым голосом. «Я намерен жить так, чтобы ты и наши дети всегда были счастливы». Внутри все ликовало и пело от счастья. «Разве так бывает, а...» Лорд-дракон, властелин огня, Первый меч империи Архан, Могущественный маг, наследник трона, Член ордена хранителей знаний Древних старших драконов, Строгий, дисциплинированный, Непоколебимый, не знающий страха, Требовательный, исполнительный, Честный, благородный, Высокий, широкоплечий, Импозантный мужчина С волосами цвета шоколада И темными, практически черными глазами Сказал, что любит меня. Меня, девушку с земли, которая просто хотела жить в волшебном мире ради своей мечты сделала, казалось бы, глупость, но этой глупостью достигла невероятного, стала невестой наследника трона. Я обняла своего жениха руками за шею и посмотрела на него влюбленным взглядом, лучезарно улыбаясь. «Я тоже тебя люблю», — призналась дракону. «И я не сомневаюсь, что ты будешь очень хорошим мужем и отцом». «Несмотря на то, что я жуткий собственник?» — спросил он, крепко меня обнимая. Я хитро усмехнулась и произнесла. «Знаешь, совсем недавно обнаружилось, что я жуткая собственница, так что...» Нам обоим очень повезло.